Я стоял, обняв плечи руками и с грустью смотрел на ослепленных конюхов, которые пытались уйти со двора отчаянно с натыкались друг на друга, ругались громче и падали, как слепые котята. ночь злые, пьяные и... А вот такого ругательства я еще не слышала. Цок от копыт заставил вздрогнуть от неожиданности. «Поехали!» — невесело предложил рыжий и протянул мне руку. «Куда?» — без энтузиазма поинтересовалась я.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 Обхватив мое запястье, Динар силой потянул, и через головокружительное мгновение я уже сидел на лошади перед ним, готова к открытиям и приключениям. Но и самое приятное, ослепленные порталом стражники нас не видели, так что свободный вечер гарантирован. Мне наемники про одно спокойное заведение рассказали, пускай лошадь галопом сообщил Динар. Если оно спокойное в понимании наемников, то я представляю, насколько там весело.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 Остаться незамеченным нам уже не грозило. — Так, — торжествующе заявил Динар, — что мы тут имеем? — Убийцы-каторжники. О, беглецы с каменоломен. — Где? — по инерции спросила я. — А вон те, — Динар указал на столики в темном углу справа от барной стойки. — Видишь, у них ноздри порваны. Значит, беглые. — А-а-а, глубокомысленно протянула я, прощаясь с жизнью. о О-о-о!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 «Абейру! Можно сразу в бутылке И голос у Динара такой уверенный, что трактирщики не подумал возражать. Передо мной поставили хрустальный бокал, причем его принесли откуда-то из кухни, наверное. А вот этой самой Абейрой я заинтересовалась. Зеленая, тускло светящаяся жидкость, от которой пошел густой дым, едва Динара достал пробку. «А ты уверен, что это можно пить?» Громким шепотом спросила я. «Нет», — совершенно спокойно ответил Доларийц. «Но красавчик сказал, что я оценю». «Красавчик?» Я попытался отнять бутылку, но меня властно отстранили, и пришлось закричать. «Да ты же избил его! А мстительная сволочь, несмотря на то, что морда смазливая!» «Кату, говонись, милая!» Динара обнял меня с полную истинно мужского превосходства, охмылкой поцеловал в лоб, а затем разом опустошил половину бутылки. Я, отстранившись, горе выпила все из своего бокала,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 которые были скрупулезно перечислены. Долориец внимательно выслушал пожелания, после чего искренне посоветовал убийцам свернуться в бараний рог и выползать потихоньку, ибо он хочет продолжить веселье. Убийцы впечатлились. Некоторое время, видимо, пытались представить себе, как осуществить предложенное Рыжим, после чего решили проверить на нем. Когда первый из экспериментаторов вылетел через сорванную с петель дверь, я подумал, что кассира еще хорошо отделался. У него даже все кости были целы, А вот у этого, я скривилась, отчетливо расслышав треск, есть чем бежать к магам-целителям. Потом поняла, что выпила слишком много, потому что рыжий слегка расплывался в глазах, в то время как остальных я видела четко. В результате мне стало скучно смотреть на повальное избиение несчастных убийц. Еще немного было их жалко. Обычно, едва узрев черную татуировку на шее, их обходили стороной. А тут... такое унижение на глазах у всех. Жалко их. Мне даже одинокую стезу вытерла В результате пятеро убийц выползают, двое собирают зубы, видимо, в надежде, что магия тут не будет бессильна. Их еще смогут перерастить обратно. А вот остальных я не вижу. То ли убежали, то ли Динар на прогулку выкинул. Эй, Кат, я нам столик отвоевал! Возвестил счастливый рыжий, сдирая скатерть со всем, что в нем имелось, и запускаясь им скарбом в пытающегося прицелиться убивца. Банц и хрясь!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 «А вот и наш ужин!» Это была говядина в красном соусе из с запеченной шкуркой. «А я такая голодная! Дня два уже!» Я не удержалась и, оторвав кусочек руками, с ослаждением попробовала. «М -м, -м, м м Мой блаженный стон, наверное, слышали все посетители таверны. «Это божественно!» «Правда?» Как-то настороженно спросил Динар. «Непередаваемо!» Я оторвала еще кусочек, игнорируя столовые приборы. «Абсолютный восторг! Такое нежное мясо и сочное!» Я закрыла глаза, наслаждаясь вкусом. «Наверное, мариновали...» «Ммм... Ты должен это попробовать!» «Оказывается, это очень вкусно. Если мясо, запивай сладким сиропом с семидейкой». «Долго на меня смотреть будешь?» — поинтересовалась я. Динар взял вторую бутылку с зеленой жидкостью, чьё свечение вызывало мне определенное подозрение, налил в принесенный для него бокал и, отпив как-то напряженно, попросил. «Покорми меня!» «Что?» Не поняла я. Я сказал «покорми меня!» Уже внятно и отчетливо повторил Галариец. После чего он придвинул мой стул ближе к себе, ну и меня на данной мебели тоже, и уже ласково попросил. но ну, пожалуйста!» И взгляд такой, как у Ракарда, тогда, когда его пирожными кормила. «Интересно, одинар так, как Аршхан, сможет?» «Ну да!»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 Весь город на ушах стоит, даже квартал гильдии наемников обыскали к демонам. — Ну, ваше высочество, а там тепленько, и подушечки, и одеяльцы, давайте домой. Я сурово посмотрел на своего личного охранника, который чего то двоился и уже собиралась послать его в готмир как очнулся Динар. — Я тоже хочу в постельку. — Нет, — возмутилась я, — я хочу бои без правил. Динар попытался сфокусировать взгляд на мне и для него поинтересовался. «Кому рассказать правду жизни?» Я глядел о таверну и почему-то с моего взгляда половину стражников сбежало на улицу, открыв взору у Хромова. «Ему!» — возвестила я. Динар попытался узреть тех несчастных, которые не успели сбежать при появлении стражи, после чего поднялся и, передав мне на руки Хантру, заплетающимся языком попросил «Подержи, я сейчас!» и обнял своего охранника. Я зевнула, закрыла глаза и с чистой совестью постаралась заснуть. Какой-то шум, крики, треск ломающейся мебели разбитого стекла несколько отвлекали от данной задачи, но затем я услышала. — Все, мы спать! И меня кто-то попытался забрать из рук хантера. Э — Э-э-э! вы на ногах не стоите! А давайте спать, а? Ребята вас донесут! — моё пророчал Долорец и выхватил меня, понес куда-то. — Собственник! — зевнув, сообщила я Рыжему. — Знаю! — совершенно трезвым голосом ответил Динар. Возвращение во дворец почему-то вылетело из памяти, сохранив в воспоминаниях лишь сильные, нежно сжимающие меня руки Динара. Кажется, я просыпалась, когда он нес меня по лестнице и ругался с взбешенным отцом. Потом меня кто-то раздевал, это были немые служанки. А потом мне приснился ласковый голос Рыжего, и слова, которые он просто не мог произнести. Спимое совершенство.